глава сорок восемь бал фелициясон не думаю возможно вы меня видели в академии я из зрительного зала наблюдала за тем как вы вместе с аластером сражались с эльфами на полигоне предложила я дерику айсу наиболее безобидный вариант пожалуй как то неуверенно отозвался каратель и окинул меня очередным цепким взглядом «В борделе. Где еще ты мог познакомиться с девушкой, Дер? Может, прекратишь заигрывать с моей племянницей и поспешишь на службу?» саркастичный изрек Макстер, заставляя блондина смутиться. «Прошу прощения», — буркнул Дерек кайса и поспешил скрыться с наших глаз. «Будь уверенней, милиса Ты едва не прокололась, фонтанируя своим страхом и неуверенностью. Благо Дерек принял такую реакцию на свой счет». — Юные девушки обычно пугаются карателей. — Едва слышно, — произнес наставник Алла. — Я постараюсь, — ответила я, нервно теребя хрустальную бусину своего колье. Громкий голос распорядителя торжества отвлек меня от мрачных дум. Полноватый мужчина в нарядном черно-белом костюме огласил появление королевской семьи. Под рукоплескание толпы Григориан V супругой и двумя младшими принцами прошли на помост и заняли свои места. Странно, но Сайруса с ними не было. Королева выглядела немного бледной, а, впрочем, мне могло и показаться. К повелителю длинной очередью выстроились просители и те, кто рассчитывал лично засвидетельствовать свое почтение монаршей семье. Я же осталась стоять рядом с Дейзи и Макстером. Полагаю, когда это будет необходимо, Аластер сам проводит меня к его величеству. Время тянулось медленно. Не знаю, что я раньше находила интересного в подобных мероприятиях, но сейчас прием откровенно утомлял. Толпа желающих обратиться к правителю казалась бесконечной. Не успевали одни отойти, как другие сразу занимали их место. Но терпение нашего монарха к моей радости не было безграничным. Григориан V подал знак, и несколько стражей оттеснили гостей с помоста, закрывая прочим доступ к королю. Теперь внимание монарху удостоились каратели. Со стороны было видно, что Дерек Айс и Аластер Дарк отвечали на вопросы короля спокойно и сосредоточенно. На лице Алла застыла его обычная маска невозмутимости, а его друг то и дело кивал головой, соглашаясь с правителем. Когда взгляды всех троих сошлись на мне, от волнения перехватило дыхание. Я словно в тумане наблюдала за тем, как Дерек откланялся и затерялся в толпе придворных, а Алластер подошёл ко мне. «Все будет хорошо, лис». Ободряюще заверил он меня, взял под руку и подвел к королю. Григориан был немолодым мужчиной, но и не старым. Как любой сильный маг, он выглядел человеком неопределенного возраста. Сильное волевое лицо, русые волосы и проницательные серые глаза. Его облик говорил об уме и силе личности. А его жена была кроткой, миниатюрной, с карими глазами Лани, при этом обладала... несгибаемым характером и острым цепким умом. «Ваше Величество, позвольте представить вам и вашей супруге мою жену, леди Мелиссу Дарк», — торжественно произнес Алл, после чего мы с ним склонились перед монаршими особами, согласно этикету. «Сказать, что я волновалась, ничего не сказать. Пристальный взгляд короля прошелся по мне острым лезвием, но лицо монарха быстро смягчилось». Релесный нежный цветок. Вы украсили этот бал своим присутствием. Изрёг Григориан. Спасибо, ваше величество, ответила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. Получилось не очень, но мужчина расценил это как закономерное волнение юной дамы перед его царственным ликом. Вам невероятно повезло, Аластер кивнул король моему мужу. Я сожалею, что не смог уговорить вас продолжить службу. по истечении срока магического контракта карателя. Но, как мужчина, я вас понимаю. Обрести свою любимую женщину – это дорогого стоит». Он с любовью посмотрел на свою жену. Та мило улыбнулась ему с рассеянным видом, явно пребывая мыслями в другом месте. А в моей голове снова пронеслась мысль о том, где же Сайрус, почему его нет на балу. «Берегите вашу молодую супругу». Буду рад видеть вашу чету при дворе. На мое счастье, на этом правитель посчитал наше знакомство состоявшимся, и нас отпустили. Вот видишь, все не так страшно. Сейчас ради приличия побудешь тут еще несколько минут, и сможешь отправиться домой вместе с Максом и Дизере. Заверил менял Ты умница, Лис, отлично держишься. Потерпи еще немножко, скоро все будет позади. Нежно коснувшись губами моих пальцев, Аластер отвел меня к друзьям и снова исчез. Странно. Мне казалось, что мрачная форма карателя будет выделять мужа из толпы, но едва Алла отошел, как я потеряла его из вида. Несмотря на заверение мужа, беспокойство не ослабело. Хотелось поскорее оказаться дома, неважно где, в академических апартаментах или в нашем светлом домике. Главное, чтобы рядом был мой неулыбчивый, и неразговорчивый каратель. Хотелось окунуться в его силу, закрыться от всего мира уверенностью и спокойствием Аластера. Проще говоря, уткнуться носом в его широкое плечо, вдыхая терпкий аромат мужского парфюма и горьких трав. — Не грусти. У вас впереди еще много балов, на которых хаос может уделить тебе все свое внимание. — Неправильно понял мою задумчивость Макстер. — Конечно, — рассеянно отозвалась я. В это время свет в зале заметно померк. Магические сферы, освещавшие помещение, спустились ниже и приглушили свое сияние, создавая интимный полумрак. Заиграли первые аккорды моего любимого вальса. Люди быстро расступились оставляя по центру широкий коридор. Став с трона, Григориан V подал руку своей леди. Монарши особо величественно спустились с пьедестала и закружились в танце. Такие разные, Высокий, крепкий мужчина буквально дышал силой, а рядом скользила его тонкая, как лоза, хрупкая жена, но выглядели они на удивление гармонично. Наверное, мы бы с смотрелись так же. Эта мысль заставила меня улыбнуться. Король вел уверенно, а его пара казалось, что ей вовсе не касалась пола, паря над мозаичным паркетом. Они сделали круг, после чего так торжественно и чинно вернулись на свои места. подавая знак, что настало время для танцев. Зал наполнился окружающимися парами. Незамужние девушки громко хихикали, привлекая внимание потенциальных кавалеров, а те заинтересованно поглядывали на пестрые стайки прелестниц, не решаясь подойти. Когда-то этот момент на балах меня особенно волновал, тревожил и будил фантазии, а сейчас я просто с улыбкой наблюдала за всей этой суетой. Хотя немного лукавлю. Мне хотелось внимания, но только от одного мужчины. Только умом я понимала, что Аластеру сейчас не до развлечений. Обернувшись, я заметила, как Макстер украдкой погладил свою леди по щеке, не имея возможности иначе выразить свою нежность. «Макстер, Дэзи, потанцуйте. Я обещаю, что буду стоять здесь и не двинусь с места, пока вы не вернетесь», предложила я, не желая лишать их редкой возможности повеселиться. «Не стоит». — ответил мужчина, с сожалением поглядывая на жену. — Бросьте, здесь толпа гостей, я никуда не исчезну, ну уже, это же бал в честь перелома. Не упускайте такой момент, а я буду смотреть на вас и представлять себя и Алла, — с улыбкой уговаривала я друзей. Они и сделали для нас и так слишком много, чтобы лишиться из-за меня еще и этого. — Хорошо, но только один круг, а потом Макс потанцует с тобой. со смущенной улыбкой согласилась Дезире. «Конечно», — отозвалась я, радуясь за друзей. Мелодия снова сменилась, и пары прыгали и кружились, меняясь партнерами в веселой мазурке. А я с улыбкой наблюдала, как хмурится отставной каратель, пытаясь перехватить у очередного партнера свою прелестную жену. «Леди милиса Дарк, его высочество принц Сайрус пригласил вас на срочную аудиенцию». Заучено произнес неуклюжий секретарь-наследника. «Хорошо, но мне нужно дождаться своих сопровождающих. Принц передал какую-нибудь записку?» Поинтересовалась я. «Нет, его высочество устно пригласил вас. Боюсь, я не имею возможности медлить». С некоторым раздражением отозвался секретарь. «Извините, но я не могу так просто уйти. Думаю, принц поймет». Вежливо, но твердо ответила я, поворачиваясь к центру зала, чтобы найти глазами Макса и подать знак. «Почему сегодня все не по плану?» — тихо прошипел секретарь. А потом меня как будто дернуло в сторону, и мир завертелся в леденящем безмолвии портала.